Глава тринадцатая Лето кончилось. Поле сусловно громадный взлохмаченный зверь уже разгуливал запасай. В сумерке зеркальная гладь реки зажигалась алыми от цветами спелые орехи и фрукты д о ж д ё м падали на землю. Город вокруг леса трех ветров рос не подняма по часам. Там возникали все новые улицы и дома. и в некоторых из них уже поселились люди. дороги впрочем были по-прежнему р а з в о р о ч е н ы и повсюду виднелись кучи строительного мусора, щебня и глины. летом многие животные оставили родной лес и отправились на поиски более спокойного места. однако были и такие, что старались не обращать внимания на людское вторжение и пока это возможно жить так, как они жили всегда. а Конкон -кон л и с философ, которому являлись пророческие видения, полагал, что это наиболее разумный и достойный выход. Родился Аконкон на дальнем берегу реки в п о д п о л е церкви, шпиль которой был виден из леса. Когда над водой поднимались облака тумана, долины тонули в молочной дымке, и лишь золотистая игла ш п и л я светилась в небе. При рождении лисенок был наречён Акон. Но когда ему было всего три месяца от роду, к имени его был прибавлен второй слог. Уже тогда его мать поняла, что сын ее наделен необычайными способностями. Говорили, что Аконкон способен распознать все цветовые оттенки, доступные человеческому глазу. Не зря детенышем он лежал под огромным витражным окном, которое в лучах солнца сверкало всеми цветами радуги и бросало на каменный пол яркие тени. Тогда же в детстве, прислушиваясь из своего подпола к церковной службе, к песнопениям и звукам органа, лисенок сумел проникнуть в людские т а и н с т в а и постичь людские святыни. Когда лисята подросли. Родители увели их из церкви, но Аконкон нередко возвращался туда, чтобы предаться размышлениям под огромным крестом, насладиться мелодичными звуками хора, побродить среди могил. Люди привыкли к присутствию лиса и не гнали его, как в свое время не стали тревожить лисицу, родившую детенышей в церковном подполе. Камни древнего здания на шептывали лису свои тайны, тайны. освященные музыкой органа, сиянием позолоты и благовониями. Зверь, не сведущий в людских о б ы ч а я х не способен понять эти откровения, но для склонного к мистике Аконкона они стали истинным прозрением. Ему казалось, разрезающий небеса шпиль несет сверху священное знание, что отпечатывается яркими письменами на полу церкви. Людские с в я т ы не отвергают нас зверей, сообщал Аконкон другим лисам. Людям не надо знать, что у нас тоже есть в з ы с к у ю щ и й высоких озарений дух и полная скорби душа. Мне неизвестно, на чем зиждется человеческая вера, ибо на свете нет зверя, понимающего людской язык, но я чувствую, людям открыто нечто важное. И этим своим знаниям они не хотят делиться с нами. Одно скажу: возможно, первым на земле был вовсе не Ао, наш великий предок. Подобные еретические утверждения отнюдь не снискали Аконкону почета и уважения в лисьем обществе. Напротив, он был признан умалишенным, и долгое время все д о б р о п о р я д о ч н ы е лисы сторонились и избегали его. Однако Аконкон хранил верность своим воззрениям и упорно продолжал проповедовать смутные и невразумительные теории о высшем существе, которому подчинены судьбы мира и всех живых тварей. Аконкон н е к о л е б и м о верил в святость земли и всего, что живет и произрастает на ней, за исключением людей и созданий рук людских. Человек, утверждал лис философ. Надругался над природой, восстал на нее, совершив непростительное кощунство. Жизнь л и с и н о г о племени должна быть проникнута аскетизмом, н у ш а л Аконкон тем немногим, кто соглашался его слушать. Нам лисам следует воспитывать в себе умеренность в желаниях и воздержание, не ублажать свое бренное тело такими излишествами, как тепло и сырость, отвергать же все приходящие блага. Эта сторона его учения была по крайней мере понятна простым лисам и некоторыми даже одобрялась. Хотя, конечно, большинство полагало, что Аконкон через чур категоричен и заходит в своих требованиях слишком далеко. Он, к примеру, утверждал, что лисы должны спать под открытым небом в любую погоду и никогда не осквернять своей утробы остатками человеческой пищи. Все нечестивые отбросы запятнают ваши души, и когда придет ваш час, великий лисий дух отвергнет вас. Вам не будет дано позволение войти в благословенные кущи дальнего леса, что после смерти приемлют праведников. Лишенные слуха, зрения и обоняния, вы будете осуждены вечно скитаться по тоскливым просторам небытия. Скройтесь же в ч а щ и х и зарослях, о лисы, живущие на земле, и пусть семена, принесенные ветром, усеют ваши шкуры. Пусть колючки и репейники вопьются в ваш мех, пусть ветки хлещут ваше рыжее чело и белоснежную грудь, вам это будет в наслаждение, ибо вы дети природы. Вы не подчинились владычеству людей и до скончания веков останетесь солью, посыпаемой на людские раны. Вы глина, которую человеческие руки не способны мять по своему разумению. Пока вы живы и свободны, люди знают, что не весь мир под в л а с т е н их п р и х о т я м Пусть же хвосты ваши гордореют над полями и лугами, напоминая людям, что природа никогда не покорится им всецело. О возлюбленные дети матери земли, совершенные и прекрасные, золото осени отблески огня играют на ваших шкурах. Идите же и приподите к влажной глине, к земле вашей родины. Пусть святая древняя почва налипнет на ваш мех, засохнет на ваших челюстях, да пребудет природа с вами вечно, о лисы. Порой Аконкон рассказывал своим немногочисленным ученикам и последователям, что давно. Задолго до того, как лисята похитили виноград, лисы были совсем другими. Такие доблести, как хитрость, коварство и изворотливость, не были тогда в части у л и с и н о г о племени. Но даже человек, давший имена всем растениям и животным тварям, не мог сравниться в мудрости и прозорливости с лисами, гордыми и отважными охотниками. К тому же лис философ был известным знатоком трав. Он умел исцелять многие недуги, знал, какие травы помогают отрези в животе, какие чистят кровь, какие возвращают утраченные силы. В целебных свойствах растений разбирались многие лисы, но с Аконконом никто из них не мог тягаться. Глубина его познаний не только внушала благоговейный трепет, но и настораживала. ведь никому не было известно, каким образом подобная премудрость открылась лису философу. Травами он лечил не только телесные хвори, с их помощью он мог избавить от дурного настроения, проникнуть в тайны будущего и даже вернуть потерянные души. Некоторые лисы полагали, что тут не обошлось без колдовства, и п р о в и ц а т е л ь о б щ а е т с я с духами, живущими на темной стороне Луны. но все же никто не мог отрицать, что советы Аконкона нередко были исполнены глубины и благоразумия. Живите в гармонии со своим телом, настройтесь с миром на один лад, проповедовал Лис философ. Подавляйте в себе обиды, не растите злобу, во всем, чтобы н и случилось, с т а р а й т е с ь видеть лишь доброе, принимайте мир и себя в мире. Помните, ненависть разрушает дух, а злоба п р е г р а ж д а е т путь к совершенству. Но хотя некоторые лисы и прислушивались к кричам Аконкона, никто, подобно лису философу, не стал спать под открытым небом на снегу. Никто не внял запрещению поедать отбросы, которыми так легко поживиться вблизи людского жилья. Лис находились весьма серьезные возражения против учения о конкона. Слабые телом говорили ему, могут поплатиться жизнью, если откажутся от нор и подставят свои ненадежные шкуры л е д я н о м у дыханию завывая. На это он отвечал, что смешно дрожать за свою жизнь и бояться смерти, которую каждая лиса должна принимать как награду. Смерть – это не поражение в битве с жизнью, это... Победа духа. Однако, хотя Аконкон и превозносил смерть, он всегда помогал своим недужным собратьям и по праву слыл весьма искусным лекарем. И все же захворавшие лисы боялись его и обращались к нему неохотно, лишь когда им становилось совсем уже не в моготу. Выслушав болящего, Знахарь немедля давал совет: несколько дней ешь одни лишь древесные грибы, или ешь в равных количествах тимьян, сладкий кервель и пижму. Если же во сне лесу мучили кошмары, Аконкон предлагал положить в нору ветку жасмина, которая изгоняет злых духов, но чаще рекомендовал в течение месяца спать на открытом воздухе. Бывала лисица, один из детенышей которой рос слишком вялым и апатичным, просила Аконкона присоветовать ей лечебную травку. Хватит причитать, обрывал он поток ее жалоб. Травами тут не поможешь. Но есть одно верное средство. Прекрати кормить своего лисенка молоком и пусть он отныне сам добывает себе пропитание. Обеспокоенной матери Подобное средство казалось слишком жестоким и губительным для ее возлюбленного Чада. Дело твое, заявлял Аконкон. Можешь пичкой своего отпрыска всеми травами, что найдешь в лесу и в лугах. Но если это не поможет, пеняй на себя. Я сказал тебе, как его излечить. Но Оланты советовал, пускала вход последнее возражение л и с и ц а На свете нет двух одинаковых лис, обрывал Аконкон, смерив ее пренебрежительным взглядом. От одних и тех же хворей разным лисам помогают разные средства. Уши твоего лисенка темнее, чем у сына Олан, поэтому ему помогут не травы, а отказ от молока и охота. Поняла? Лисица оставалась лишь безропотно согласиться. Теперь касательно твоего собственного недуга, глистов и болей в животе, продолжал сурово лекарь. Набей полный рот щ е в е л е м и зверобоем и долго жуй их, когда же получишь к а ш и ц у напоминающую водоросли. Однажды утром, вскоре после того, как прошел дождь, наполнивший лес ароматом прелой листвы и влажной земли, к а м е о повстречал а л о н а Они разговорились. Алисе философии и его у ч е н и и Восхищаюсь п о з н а н и я м и старика о Конкона, заметил Камио, но все же никак не могу согласиться с ним насчет людской нечестивости. Жизнь научила меня, что люди бывают разные: некоторые из них добры, другие злы. Не стоит о г у л ь н о судить обо всех их поступках. К тому же им, как и всем живым существам, дано право жить на земле. Да, но они недовольствуются тем, чтобы просто жить, возразил Алон. Они хотят захватить мир целиком, переделать его по своему, не оставить на земле ни одного укромного уголка. И согласись, еда, которую они выбрасывают, частенько творит в животе такое, что света не видишь. К ч е л о в е ч е й еде надо привыкать. В этом мгновение из-за деревьев показалась лисица, как видно, направлявшаяся к себе домой. Лапы Камио тут же задрожали. Хорошо, что он сидел, и ему не составило труда скрыть эту предательскую дрожь. Привет, окликнул он. Как поживаешь? Оха удивленно вскинула голову, словно только что заметила Камио, хотя она наверняка давно уже почуяла обоих лисов и расслышала их разговор. Неплохо, спасибо, проронила она, приблизившись к ним. А я... Мы тут с Алоном говорили про Аконкона, про его философию. О, заметила Лисица. Полагаю, для тех, кто родился и вырос в чужих краях, взгляды Аконкона неприемлемы. Камил заботила не столько истина, сколько желание угодить Оха, поэтому он не стал ей противоречить. Да, изрек он. По моему разумению, многие его идеи отжили свое. Новое время требует новых воззрений. Вот как, может, по твоему и отношение к собакам должно измениться? Осведомилась Оха. А Конкон утверждает, что они все предатели, отказавшиеся от высокого предназначения, у г о т о в а н н о г о зверям природы. Говорит, это непотребные создания, чужие и враждебные всему живому, настоящие и щ а о д е з л а Ну, по-моему, старик уж чересчур загнул. Осмелился возразить Алон. Неужели? Обернулась к нему Оха. А я вот знаю одного пса, для которого и щ а д и я зла еще слишком мягкое определение. Это ты про Сейбра? Подхватил Камио про того громилу в усадьбе. Да, про Сейбра. Скинулась Оха. б у д ь мой муж жив, уж он, конечно, отыскал бы способ отомстить этому выродку за смерть наших детенышей, уж он бы. Тот мерзавец убил твоих детенышей, выдохнул Камио. Сам он к ним не прикасался, но с м е р т ь их на его совести, если только у него есть совесть. Жаль, сейчас перевелись отважные лисы, которые поквитались бы с этим нечестивцем. Конечно, глупо тягаться силой с с таким чудовищем, но раньше лисы всегда изобретали способы отомстить врагам. Умные лисы, я имею в виду, такие как твой а х о Уточнил Камио. А какие же еще? Камио, словно позабыв о разговоре, погрузился в раздумья. Его отрешенный взгляд, с к о л ь з н у в над полями, устремился вдаль к неведомым местам, которые невозможно разглядеть отсюда. Наверное, ему вспомнился дом, и вдруг навалилась тоска по родной стране. Решила Оха, украдкой наблюдавшая за ним. Зачем только она все время его подкусывает? С раскаянием подумала лисица, но остановиться было выше ее сил. Оха сама не понимала, почему этот лис, который так настойчиво суется в ее жизнь, выводит ее из себя. Она всячески избегала Камио и, если ей случалось заметить его издалека, сворачивала в сторону. Если же ей не удавалось отделаться от разговора с ним, она испытывала стеснение и неловкость. Тот, кто разделается с этим псом, полагаю, может рассчитывать на твою признательность. Неожиданно обернулся к ней Камио. Конечно, пробормотала опешившая Оха. Прекрасно. В глазах Камио мелькнула мрачная решительность. Пожалуй, на этот раз я слишком далеко зашла, встревожилась Оха. Но прежде чем лисица собралась пойти на попятный, Камио снова заговорил. Ну пока. Приятно было поболтать с вами. К сожалению, меня ждут кое какие дела. Надеюсь, вскоре увидимся. И по склону холма он направился вниз к реке, поблескивающей в лучах утреннего солнца. Некоторое время Оха и Алон молчали. Лишь щебетание птиц и стрекот насекомых во влажной траве нарушали тишину. Думаю, оха, ни разу в жизни ты не совершала более подлого поступка. Вдруг выпалил Алон. Я всегда уважал тебя. После гибели мужа ты держалась таким достоинством. Я полагал у тебя благородная душа. Вижу, это была ошибка. Ты поступила низко. Оха, шарашенно уставилась на л и с а От кого, от кого? Но от Алона она не ожидала подобной грубости. От удивления. Оха, словно язык проглотила. Она пыталась сообразить, чем же вызвала столь яростную вспышку гнева. Прости, но я не понимаю, о чем ты. Обретя наконец дар речи, пробормотала лисица. а л н бросил на нее негодующий взгляд. Не понимаешь? Ну раз на тебя вдруг напала непонятливость, мне придется тебе объяснить. Ты послала хорошего лиса наверную гибель. Вот что ты сделала. Сейчас он отправился прямиком в усадьбу, надеется совершить невозможное — убить этого гнусного сейбра. Сложит голову, чтобы удовлетворить жажду мести, которую ты взращиваешь в себе, как мать взращивает детенышей. Добро бы месть жгла нутро только тебе, оха! Нет, ты жертвуешь своей злобе чужой жизнью. Отныне я знать тебя не желаю. Ты да неужели ты считаешь, что он в самом деле? Оха, запнулась, не в силах договорить. А ты как думаешь, что? Разве ты не знаешь, что Камио с ума по тебе сходит, чтобы завоевать тебя он готов на все. К твоему с в е д е н и ю другие лисицы стаями за ним ходят, только он на них и г л я д е т ь не хочет. У него в душе тлела искорка надежды, что в один прекрасный день ты сменишь гнев на милость и обратишь на него свое благосклонное внимание. Но ты была н е п р и с т у п н а Оха, и погубила его. Страх и смятение овладели Лисицей. Голова у нее шла кругом. Почему э т о Камио так жаждал ее благосклонного внимания? Может, а л о н просто напросто вообразил себе не весь, т что и теперь ее морочит? Но, судя по мрачному выражению сидевшего перед ней Лиса, он и не думал шутить. Не знаю, в чем моя вина, сказала Оха. Вижу, только ты действительно огорчен. Наверное, я вела себя не лучшим образом. Но этот Камио, ох, он так меня раздражает. С чего ты взял, что он отправился к Сейбу, р что он ума лишился? А он нетерпеливо затряс головой. Не прикидывайся дурочкой, Оха. Ты все прекрасно понимаешь. Неужели ты хочешь сказать, что Камио ни разу не просил тебя стать его подругой? Оха смущенно з а е р з а л а на месте. Просил, врать не буду, но я думала, он из тех, что п р о х о д ы не дают л и с и ц а м и ни одно й не пропустят мимо. Сразу видно, на него нельзя положиться. Кто же серьезно принимает листицов, которые так исыплют вздорными комплиментами? п о моему вздор сейчас мелишь ты, оха! Ей-ей, ты бываешь несносно. Какое счастье, что ты не моя подруга, если ты так слепа. Позволь, я открою тебе глаза насчет к а м ь о Да будет тебе известно. Он вовсе не из тех, что прохода не дают лисицам. Все то время, что он живет в нашем лесу, он только о тебе и говорил. Уши все прожужжал своими восторгами. Раз случилось, кто-то заикнулся против тебя, мол, на уха с в е т к л и н о м не сошелся. Камио смерил его л е д я н ы м взглядом, проронил, оставим этот разговор, повернулся и ушел. Видно было, он еле сдержался, чтобы не броситься в драку. Кто же это сказал, что на мне свет клином не сошелся? Наверное, ты? – возмутилась Оха. Нет, не я. Но не скрою, я с этим согласен, особенно после того, что произошло сегодня. Ты послала Камио на схватку с Сейбром. А ни один лис, будь он хоть с е м и пядей волбу, не способен победить это чудовище, и ты это знаешь, не хуже, чем я. Дрожь пробежала по телу о х а Неужели из всех лисиц на свете для Ками существует лишь она одна? Неужели она так глубоко запала ему в душу, что он, что он решился умереть за нее? Нет. Это невозможно, это не в природе лисьего племени. Потом она вспомнила: охо, погибшего ради ее спасения. Разве она не отдала бы жизнь, если бы это предотвратило смерть ее детенышей? Да, дело зашло слишком далеко, а он прав. Она вела себя опрометчиво, а Камио, похоже по настоящему, одурманен. Разумеется, не столько ее красотой и достоинствами, сколько желанием завести подругу. Он вбил в себе в голову, что она самая подходящая для него пара. Оба были упрямы, и теперь того и гляди случится непоправимое. Мы должны остановить его, Аллон, во что бы то ни стало. Ознос похватилась, он уже далеко, нам его не догнать. Можешь радоваться, все вышло по твоему. С этими словами Лис повернулся и направился к своей норе, оставив растерянную и потрясенную Оха в одиночестве. Да, она виновата, к о р и л а себя лисица. Она нарочно унижала Камио, поддразнивала его, и вот к чему это привело. Но ей в голову не приходило. что он воспринимает ее слова так серьезно. Оправдываться нек чему, а лон верно сказал, она поступила низко, подло. Жажда мести затуманила ей ум, и она послала на гибель Лиса, который, который ей, конечно, безразличен, но нет, хватит лгать самой себе. Он ей вовсе не безразличен. совсем не безразличен. Она восхищается им, а как же иначе? Он столько вынес и остался приветливым, уравновешенным, доброжелательным зверем. Спор у нет, он малость н е о т е с а н н ы м а н е р ы у него не самые лучшие. И если он решил ее завоевать, не стоило рваться к своей цели напролом. Но это все ерунда, особенно сейчас, когда он... Что же делать? в Слух воскликнула лисица и... Поняла, что выход только один: поспешить в усадьбу и удержать Камио от безрассудной стычки, а если уже поздно, помочь ему, чего бы ей это не стоило. Решившись, Оха проворной р ы с ц о й двинулась в том направлении, в каком скрылся Камио. Меж тем Камио был далеко от усадьбы. Он разыскивал отнюдь не грозного сейбра, а старого философа Аконкона. Возможно, полагал Камио, лисий пророк, которому ведомы все тайны бытия, поможет ему постичь душу лисицы столь желанной и недостижимой. И если выяснится, что ему недано понять Оха, он оставит все попытки завоевать ее расположение. и будет проводить дни свои, слоняясь по окрестностям и предаваясь размышлениям о чем-нибудь более доступном его разумению, например о смысле жизни. И почему только Оха все время поднимает его насмех? Сокрушался Камио. Неужели она серьезно думает, что лис, хотя бы даже и самый сильный, может сразиться с сейбром? о д о л е т ь такую собаку для лиса все равно, что для ежа прикончить волка. Исход подобной битвы предрешен, и все же Оха явно подталкивает его к сумасбродные затеи. Если бы знать, зачем. Ты пришел ко мне с вопросом, на который я не в состоянии дать ответ. Важный з р е к Аконкон, когда Камио наконец отыскал его и поделился с ним своими сомнениями. Одному зверю. Будь он даже так прозорлив, как я, никогда не постичь душу другого. Для того, чтобы понять друг друга, лисы должны стать двойниками. У них должно совпадать все: и возраст, и жизненный опыт, и, в общем, перечислять можно долго. Но ты верно уже осознал: проникнуть в чужую душу невозможно, так же как переселиться в чужую шкуру. Мы все разные. И по-разному ведем себя, по-разному встречаем повороты судьбы. Наверное, со стороны наши сходства представляются более важными, чем различия. Но поверь, то, что нас разделяет, очевидно, как солнце и неодолимо, как пропасть. Мы можем пытаться понять друг друга, но попытки эти обречены. Как безнадежно ты смотришь на отношения между лисами! проронил подавленный к а м ь о Правда, часто бывает безрадостно. Мой тебе совет: прими обед б е з б р а ч и я Лично я всю жизнь храню ему верность. Запомни: совокупление радость для тела, но скверно для души. Если бы все рассуждали подобным образом, род л и с и н ы давно прекратился бы. А ты полагаешь плодиться и размножаться священная обязанность каждой лесы? Уверяю тебя, мир будет стоять, даже если род лиси исчезнет бесследно, и без лис по утрам будет вставать солнце, и без лис реки не пересохнут, а дождь будет по-прежнему орошать землю. С этим Камио не мог согласиться, но счел за благо не вступать с пророком в спор. По моему мнению, самые чистые, самые благородные существа на свете змеи. прервал молчание Аконкон. Гадюки ближе к земле, чем все остальные живые твари. А черви не утерпел Камио. Аконкон снисходительно взглянул на него. Тоже принимает всерьез червей. Их и животными ты не назовешь. Ну кроты? Не унимался Камио. Кроты! Лис философ в сердцах даже сплюнул. К великому б е с ч е с т ь ю своего племени, они роются в садах и огородах, в земле оскверненной людьми. Да и черви тоже, добавил он. Как видно, эта мысль только что пришла ему в голову. То ли дело змей, они горды и независимы, и потому внушают людям ненависть и страх. К тому же у них есть ядовитые зубы, и от их укусов умирают. Вставил Камио. А Конкон? -кон вновь смерил его долгим взглядом. Да, их укус смертелен, но змеиный яд лишь защита против той отравы, которой люди пропитали мир. Духи змей скрываются под землей, под водой озер, морей и рек. Змеи сохранили чистоту, отвергнув все попытки людей приручить их, заставить служить себе, подобно собакам и кошкам. Их обитель — это среда точия высокого разума. Духи змей искупают там зло, совершенное здесь на поверхности земли. Знаешь, почему у змей раздвоенный язык? Это все происки людей. Они посадили острую траву в тех местах, где змеи издавна лезали росу. С тех пор змеи держатся от людей в стороне, храня свой дух незапятнанным. Заметь, облик всех зверей на земле изменяется с течением лет. Лишь змеи остаются прежними. Они унаследуют землю и будут ее властелинами, ибо лишь им удалось уберечься от смрада, распространяемого людьми, чьи машины отравляют воздух и воду, чей омерзительный лай режет уши всех, кто к ним приближается. Я знал одного неплохого человека, задумчиво произнес Камио. Он, то есть она, это была самка. Так вот, она работала в зоопарке, и она ни разу меня не ударила. И Лайла, она так мягко, приятно, знаешь, ее голос вовсе не резал уши. Мне случалось на нее огрызнуться, но она никогда меня не наказывала. Так это она выпустила тебя на свободу? Нет, но я слыхал, что некоторые служители зоопарка делали так. А Конкон -Кон испустил горестный вздох и уставился на Камио. Он так сверлил американского лиса глазами, что у того начала кружиться голова. Боюсь, Камио, ты навсегда потерян для моего учения. Наконец бросил лис философ. Слишком долго ты жил среди людей, и это не прошло для тебя даром. Я ничем не могу тебе помочь. Взгляд Аконкона остекленел. Я б е с силен спасти и эту обезумевшую лисицу, оха! Камио подскочил, как ужаленный. о чём это ты? А? рассеянно откликнулся Аконкон, который уже блуждал в глубинах собственного сознания и вовсе не хотел возвращаться к действительности. Почему это оха обезумела? зарал Камио во всю глотку. Ты что ее видел? Видел. Она отправилась прямиком в пасть смерти, в неумолимую зубастую пасть. Взгляд Аконкона вновь прояснился. Как раз перед твоим приходом я встретил ее. Она направлялась в усадьбу п р и б е ж и щ е зла. Я заметил вокруг нее в и т а ю т мрачные предчувствия, отчаяние и страх. Думаю, сейчас для нее все кончено. Да, отвались твой облезлый хвост! Почему же ты мне раньше ничего не сказал? И не слушая больше неразборчивого бормотания лиса философа, Камио, что было мочи, пустился к усадьбе.